«Да еще в смокинге!» «Как себя чувствует маленький корволь?» Осведомился Лартуа. В девяти часов вечера в коматозном состоянии патрон!» «Я этого опасался! Хотел заехать в конце дня, но не мог!» «Церемония в академии затянулась довольно долго и дольше, чем я предполагал, длился обед!» «Друзья так и не отпустили, меня до глубокой ночи сидели!» «Он снял смокинг, вымыл руки!» и надел белый халат. Лицо у него было утомленное, но взгляд ясный, а речь краткая, точная. «Пройдем к нему», — сказал Лартуа. «Кстати, еще три дня назад я говорил вам, что этого ребенка не спасти». Профессор и ординатор углубились в пропахшие эфиром и формалином длинные коридоры, освещенные ночниками. Дежурная сестра присоединилась к ним. Лартуа оттолкнул стеклянную дверь, и вошел в небольшую белую палату. На кровати лежал мальчик лет девяти с синюшным лицом и прилипшими к лбу влажными волосами. Закинув голову, он едва слышно хрипел. На самой середине лба у него была родинка. Лартуа пощупал пульс ребенка, поднял его века и увидел закатившиеся глаз. Он потянул к низу простыню, и его взору предстало исхудалое высохшее тельце. Кожа маленького страдальца стала твердой, как жесть, мускулы одеревенели. Когда в последний раз вводили физиологический раствор, спросил Лартуа. В шесть часов профессор отозвалась сестра. Так, надо будет ввести снова, а потом приготовьте все для укола в сердечную мышцу. Это может понадобиться каждую минуту. Вы надеетесь, патрон начал ординатор. Я ни на что не надеюсь, отрезал Лартуа. Я даже уверен, что укол ничего не даст. Но нужно бороться, мой друг. Нужно всегда бороться, даже после наступления смерти. Сестра повесила баллон с физиологическим раствором и глюкозой на крюк металлической стойки, отыскала на маленькой посиневшей ноге место, еще не исколотое при вливаниях, и теперь следила за тем, чтобы раствор, Медленно, капля по капле, вытекал из резиновой трубки. Если только его организм еще способен усваивать, задумчиво произнес Лартуа. Умирающий ребенок по-прежнему лежал неподвижно, ни на что не реагируя. Глаза его закатились. И я видел фотографии в вечерних газетах, сказал врач. «Церемония вашего приема в Академию была великолепна». «Да, все прошло очень хорошо, без преувеличения, хорошо зал был переполнен, публика настроена, восторженно. Быть может, в один прекрасный день и вы испытаете все это, Муран». «О нет, я не обольщаюсь, мне никогда не дождаться подобного триумфа», – сказал он. застенчиво улыбаясь они с минуту помолчали наблюдая за мальчиком физиологический раствор больше не вытекал из трубки лартуа легонько тронул иглу вонзившуюся в кожу сильный отек указывал на скопление жидкости вступайте отдыхать марант и вы тоже мадемуазель пе сказал Лартуа. нам нечего тут делать втроем позвольте мне Остаться, профессор. Нет, я сам буду следить за развитием событий. Если только можно назвать это развитием, мне и вправду никто не нужен. Я сам введу адреналин в сердечную мышцу. Поверьте, я прекрасно справлюсь. Один. И Лартуа остался возле умирающего ребенка, он не отрывал глаз от маленькой родинки, этой капли янтаря на муаровом лбу. Он не надеялся узнать либо новое о туберкулезном менингите. Ничего сверх того, что уже было ему хорошо известно. Но этот прославленный клиницист, который из эгоизма не имел ни семьи, ни детей, до сих пор неизменно испытывал жалость при виде агонизирующего ребенка, хотя уже давно ничего не чувствовал присутствия при смерти взрослых. Именно это и было дорого. Лартуа в его профессии – ощущение того, что в нем еще теплится чувство жалости к людям, что в зеркало его души еще не все потускнело и способно отражать нечто, не имеющее непосредственного отношения к его собственной особе – «бедный малыш». Ему больше не суждено увидеть восход солнца. Внезапно мальчик зашевелился, забился, застонал, по его телу прошла судорога. Он весь задергался, как повешенный. Теперь глаза его совсем закатились, колени со стуком ударялись друг от друга. Кожа приобрела фиолетовый оттенок, на губах выступила пена. Он сбросил себя простыню, и резиновая трубка с металлическим наконечником медленно раскачивалась из стороны в сторону.